О, на без конца и без краю, Без конца и без края мечта, Узнаю тебя жизнь, принимаю И приветствую звоном счета. Принимаю тебя неудача, И удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, В тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, Утро в зависах темных окна, Чтоб мои воспаленные взоры Раздражала, пила весна, Принимаю пустынные веси, и колодцы земных городов, Осветленный простор подневесий и томление рабьих трудов, и встречают себя у порога с буйным ветром змеиных кудряв. неразгаданным именем Бога на холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей никогда я не брошу счета, никогда не откроешь ты плечи, но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, ненавидя, К меня и любя за мучение, за гибель, я знаю, все равно принимаю тебя.